26. На окраине Белоярска, там, где редкие избенки почти вплотную примыкали к темным, разлапистым елям начинавшейся тайги, ползла вдоль опушки узкая дорога, густо поросшая низкой травой и обозначенная только двумя притоптанными полосами от тележных колес. Плавно изгибаясь, она дотягивала до маленькой низины, и, не желая через нее перебираться, круто поворачивала влево и терялась, нырнув в тайгу. И цезарь, тоже завернув влево, скрылся под широкими пластами еловых лап, будто канул, даже следа не оставил на траве. Шел он к старой, наполовину сгнившей коряги, лежавшей посреди молодого, ярко зеленеющего подроста, уставя вверх серые кривые сучья, похожие на ведьмины пальцы. Вроде бы и недалеко от жилья, а место глухое, дикое. В правой руке Цезарь держал старую и ржавую лопату с потрескавшимся черенком, наполовину обломанным. Возле коряги он остановился, настороженно огляделся и лишь после этого отсчитал восемь шагов от комля. Снова остановился, еще раз огляделся и всадил с размаху тупую ржавую лопату в плотный настил старой хвои. Копал быстро, не останавливаясь, круглая ямка все ниже опускалась в песок. Скоро Цезарь вытащил из нее кожаный мешок, развязал толстые кожаные завязки и сунул руку. Долго шарил, что-то отыскивая, и, наконец, вытащил маленький стеклянный пузырек, крепко закупоренный деревянной пробкой. Положил пузырек в карман, торопливо завязал мешок, опустил на прежнее место, закопал ямку — а сырой песок густо закидал сухой хвоей. Спрятав лопату, цезарь присел на корягу и медленно поднял голову вверх. Между темных макушек елей тускло светлело сумрачное небо. Собирался дождик. И эта небесная сумрачность, и темные разлапистые ели, скрадывающие дневной свет, и сухой хруст прошлогодней опавшей хвои под ногами, все ложилось на душу темной тяжестью, а мысли тянулись мутные и расплывчатые. Чудом уцелевший в водопаде и не утонувший затем в реке, сумевший быстро добраться до Белоярска и уже здесь придумав новый план, Цезарь, пока добирался до своего тайника, план этот решил поменять. Времени, потраченного на недолгую дорогу, с лихвой хватило, чтобы утвердиться в одном решении. Дальше он будет действовать в одиночку. Разочаровался Цезарь в тех людях, которые были вокруг. Ненадежными они оказались, слабыми на испытания. И Перегудов написал записку, и даже Бориско привел полицейских агентов за кряж. Кому верить? Ответ для него был прост и ясен. Только самому себе. Сейчас... Оставшись у своего тайника, в котором было спрятано немного золота, намытого за кряжем, неизвестно куда сгинувшим в прошлое лето старателем, оставшись как у разбитого корыта, Цезарь ясно понимал, что выход у него остался лишь один — подогнуть под себя Луканина, иначе в нынешнем положении ему никуда не выбраться. Даже обменять золото на деньги сейчас опасно. Он знал от удалых, что его уже ищут. И здесь, в Белоярск, и на дороге до тракта, и в губернском городе. Без Луканина не выбраться. Ничего, он заставит его плясать под свою дудочку, и никуда тот не денется. Цезарь упруго вскочил с коряги и почти побежал не оглядываясь. Глаза зло прищурились, словно он прицеливался, собираясь стрелять. Мутные, расплывчатые мысли соскользнули и растворились. Лишними они теперь были, ненужными и даже вредными. Вспомнилось, как мечтали они с Бориской захватить луканинский пароход, как надеялись пройтись на нем по всем приискам, взять все добытое за лето золото, а после оставить на пароходе иностранцев и уйти в новое вольное место. И уже там строить свою жизнь или, может быть, свое государство, как мечтал когда-то в молодости Бориска а построить его, время, проведенное за кряжем, не пропало даром, можно. В этом сейчас Цезарь был убежден как никогда. Только надеяться надо на самого себя и больше никому ни в чем не доверяться. Он хотел остаться один и надеялся теперь лишь на себя. В кабаке у Ваньки Елкина, куда он пришел, его уже ждали. В дальнем углу сидели за столом помощник-исправника удалых, наряженный в мужичью одежду, да так ловко, что сороду не признаешь, и перегудов, обросший огромной густой бородой. Цезарь присел на лавку за стол, молча разлил водку и выпил первым, не чокаясь. Закусил и также молча оглядел сидящих перед ним Удалых и Перегудова, вспоминая, за сколько он купил, быстро и не торгуясь первого, и как подобрал на пустынной дороге, сохранив ему жизнь второго. Он не жалел сейчас, что это сделал. Он просто хотел сейчас еще раз убедиться, что люди эти никчемные, понимал. Попадутся в руки исправника и с легкой душой сдадут его. Но уж нет, не сдадут, не успеют. Вышли оба и тихонько огляделись. Почти неслышно шепнул он. Может, померещилось, но показалось, что крутится какой-то возле телеги. Удалых и перегудов поднялись и вышли из кабака. Цезарь крикнул половому, чтоб тот принес чаю. Когда три стакана появились на столе, он, оглянувшись, незаметно достал пузырек, откупорил деревянную затычку и щедро плеснул в два стакана бесцветной жидкости. Пустой пузырек сунул в карман и быстро, обжигаясь, выпил чай из своего стакана. Когда удалых и перегудов вернулись и шепнули, что никого подозрительного возле кабака нет, а телега стоит пустая, потому как у нее колесо сломано, Цезарь успокоенно покивал головой и приказал — водку больше не пейте, дело сегодня серьезное предстоит, чай вот хлебайте, я выйду до ветру, а вы меня ждите. Но вышел не сразу, посидел еще, подождал, когда удалых и перегудов отхлебнуть чаю, и лишь после этого спокойным и неторопливым шагом покинул заведение Ваньки Елкина.